Утром меня разбудила Сонька. Она очень деятельная особа и вскакивает ни свет, ни заря. Я же из тех, кто любит поваляться в постели. Так что ее возня по утрам вызывает у меня живейший протест. «Чего ты вскочила в такую рань?» Буркнула я, наблюдая ее перемещение по моей спальне. «Так всю жизнь проспишь», — скривилась она. «Мне сегодня всю ночь кошмары снились. Ожившие мертвецы и прочие прелести». Просто наказание. Вид трупа дурно на меня действует. Интересно, убийцу найдут, как ты думаешь? Я не могу думать в семь часов утра. Кстати, где крем, который я вчера купила? В пакете. Пакет в багажнике. Ключи от машины на тумбочке, машина в гараже. Она схватила ключи и вышла из комнаты. Я подумала, что минут пятнадцать у меня есть, чтобы понежиться в постели и встретить новый день с оптимизмом. но очень скоро мне стало ясно насчет оптимизма я дала маху новый день начался с подарка только был он не из тех о которых мечтают девушки внизу хлопнула дверь потом затопали по лестнице и через мгновение в комнату влетела сонька с совершенно безумной физиономией ладошки сцеплены на груди точно укающиеся магдалины нюся я сейчас умру и рухнула на постель что так — спросила я. — Если пакета нет в багажнике, поищи в машине. Хотя я точно помню, что положила его в багажник. — Нюсечка, какой пакет? Да него мне сейчас? Может, у меня глюки? Как я выгляжу? — Паршиво. Приподнимаясь, заметила я, наблюдая бледную физиономию подруги. — Чему удивляться? — вздохнула она. — Дядечка в твоем багажнике. Зачем он туда забрался? «Какой, дядечка?» — растерялась я. «Ты что, в самом деле спятила?» «Не знаю, Нюся, по-моему, он не живой». Я вскочила, набросила халат, не зная, что и думать. Может, Сонька и правда спятила? Идем, позвала я. «Пусть лучше дядя Боря посмотрит. У него-то нервы покрепче, он мужчина». Я кубарем скатилась с лестницы, Сонька за мной, но в гараж она не вошла. Послась возле двери, а я прямиком направилась к своей машине. Крышка багажника была поднята. Я подошла, заглянула и ошалела замерла. В багажнике, скрючившись, лицом вниз, лежал мужчина, прикрытый пиджаком. В припадке отваги я потянула пиджак на себя и взвизгнула. Состояние подруги стало мне вполне понятно. На мужчине были рубашка и брюки, точнее то, что от них осталось. Одежда разрезана на лоскуты, и, к сожалению, не только одежда. Он сам напоминал лоскутное одеяло. Кровавые полосы перемежались серовато-бледной кожей. «Папа!» — заорала я, боясь, что рухну в обморок. Отец влетел в гараж, ненароком толкнув мечущуюся у дверей Соньку. «Что случилось?» — испуганно спросил он. Я молча ткнула пальцем в багажник. Отец подошел. и произнес нараспев: "Твою мать! Откуда это? Я только глазами хлопнула. О чёрт! Пробормотал он. Марш из гаража. Принеси мне телефон. Папа, я ничего не понимаю. Принеси телефон. Повторил он. За телефоном побежала Сонька. Папа обнял меня за плечи и вывел из гаража. Когда ты в последний раз заглядывала в багажник? спросил он. В голове все путалось, но я понимала, что надо взять себя в руки и попыталась дышать ровнее, а главное, начала соображать. Вчера вечером, когда мы с Сонькой ездили в торговый центр. Боже мой, с этим ты разъезжала по городу. Тут мне вторично стало нехорошо. Неизвестно, как долго этот изрезанный лежит в моем багажнике, а если бы милиция нас остановила? Мысль о милиции прочно угнездилась в моем сознании, Я была уверена, что отец собирается им звонить. Но когда Сонька вернулась с телефоном, папа набрал номер, и я услышала. «Вадим, возьми двоих надежных ребят и ко мне!» «Что случилось? Чёрт знает что! Поторопись!» Вадим приехал через 20 минут. В это время мы сидели в кухне. Сонька и я пили валерьянку, папа — коньяк. То ли нервы у него действительно куда крепче, то ли коньяк успокаивает лучше. Но к приезду Вадима отец выглядел внешне спокойным. Правда, брови хмурил и рот сурово сжал. Я хотела спросить, почему он не звонит в милицию, но не решилась. В дом Вадим вошел один. Как выяснилось позднее, двое парней, что приехали с ним, остались ждать в машине. «Взгляни, какой подарок в багажнике дочери!» Сказал ему отец, и оба пошли в гараж. Мы с Сонькой переглянулись и отправились следом. Правда, в гараж войти не решились. Вадим заглянул в багажник и присвистнул. Надо сказать, он относился к той категории людей, удивить которых казалось невозможно. Невысокий, коренастый, на вид старше своих 35 лет, он взирал на мир так, словно каждую минуту готовился к какой-нибудь пакости судьбы. И судьба на пакости не скупилась, по крайней мере, он не раз меня в этом уверял. Теперь я была склонна с ним согласиться. «Покойничек», — философский изрек он. «Давно лежит?» «Вчера в шесть часов его еще не было», — подала голос Сонька. «Скорее всего, примерно в это время он и скончался». Кивнул Вадим и перевернул покойника. К счастью, отсюда труп я не видела. Его резали на куски, потом пристрелили. «Две пули?» «Нет, три. Вот здесь, видите?» «Да чёрт с ними, с пулями! Что он делает в машине моей дочери?» — спросил отец. «Вы ведь не ожидаете, что я сразу отвечу на этот вопрос? Будем разбираться». «Оружие-то знакомое!» Вадим нахмурился, разглядывая покойника. Потом перевел взгляд на отца. «Физиономии тоже досталось, но узнать можно». «Кто это?» озадаченно спросил папа. «Крайнов Пётр Алексеевич. Бывший мент». Год уже как на пенсии. На момент своей кончины числился в бизнесменах. И что это как-то объясняет его появление здесь? Скорее запутывает. Впрочем, это подождет. Сейчас надо принять принципиальное решение. Звоним ментам. Речь идет о моей дочери, резко сказал отец. Понятно. Значит, своими силами справимся. Труп ребята вывезут, машину почистят. Папа! Подала я голос и нарвалась. «Замолчи!» «Я не уверен», — добавил отец со вздохом, глядя на Вадима. «Неприятности девушкам ни к чему, а тут бывший мент. Есть еще кое-что, делающее ситуацию откровенно дерьмовой. Боюсь, это послание». «Послание?» — опешил отец. «Давайте об этом чуть позже». На лице папы появилась некоторая растерянность. Вадим отправился за своими ребятами, мы с отцом вернулись в кухню. Он выпил еще коньяка, и мы с Сонькой хряпнули валерьянки. Я слышала, как открылись ворота гаража, как заработал двигатель машины. «Папа!» — начала я решительно, но он вновь меня перебил. «Я твой отец и обязан тебя защищать. Я знаю, что делаю». Я в этом сомневалась. ведь пять минут назад он сам сказал, что не уверен. Но спорить не рискнула. Выглянув в окно, я увидела, как из гаража выезжает джип, на котором приехал Вадим. Значит, труп перегрузили. Тут и Вадим появился. «Куда его?» — буркнул отец. «Устроят где-нибудь неподалеку, чтобы менты поскорее нашли. Когда парни вернутся, займутся Аниной машиной. Ну что, девушки?» Рассказывайте, как провели вчерашний вечер. Подожди. Вновь заговорил отец. Ты сказал это послание? Сказал. Я так понимаю, ситуация сейчас непростая. А когда она была простой? Хмыкнул отец. Вот-вот. Ваши конкуренты решили подкатить с другого боку. Будучи заняты проблемами дочери, вам станет просто не до них. Не могу поверить, что они способны на такое. И причем здесь бывший Мент? Абсурд какой-то. Я его даже никогда не видел живым, я имею в виду, и моя дочь тоже. Должно быть, Мент им чем-то насолил. Заодно они решили и вам напакостить. Мент, кстати, мутный. Слух прошел, что на пенсию он отправился не с пустыми руками. Вроде бы к нему попали очень важные бумажки с именами тех, кто из местной криминальной верхушки сотрудничал с ментами. Сами понимаете. Есть люди, которым ни к чему, чтобы эти сведения стали всеобщим достоянием. Этого одинаково не хотят ни менты, ни те, кто на них работает. Вспомните, что происходило в городе четыре года назад, и вам все станет ясно. Мне ничего ясно не стало. Ведь я знать не знала, что тогда происходило. По мне так ничего особенного. Но папа, должно быть, был в курсе, потому что молча кивнул. Ну вот, дядю и оприходовали. Судя по тому, как он выглядит. Они от него чего-то хотели. Логично предположить, те самые имена их и интересовали. Кого их? Опять же логично предположить, тех из братвы, кто еще на воле гуляет. С братвой я дел не имею. И при чем здесь моя дочь? Вадим пожал плечами. Как видно, не на все вопросы он знал ответ. Повернулся к нам и сказал. «Слушаю вас, девушки». И мы начали пересказ вчерашних приключений. Говорила в основном я. Сонька иногда что-то уточняла. Находка на нее так подействовала, что она до сих пор сидела будто пришибленная. Значит, машина стояла возле ресторана. И не перед входом, а сбоку от здания в самом конце стоянки, где довольно темно. Там, скорее всего, трупы подкинули. Парней, что за вами увязались, вполне мог интересовать именно труп, а вовсе не ваш предполагаемый спутник. Открыли бы багажник, вызвали милицию. Хотя этот Михаил тоже темная лошадка. Глаза разные. Примета «будь здоров». Такого вряд ли с кем-то спутаешь. По этой причине носят темные очки. Но вам почему-то глаза показал. Еще что-нибудь о нем можете рассказать? Я пожала плечами, а Сонька вздохнула. Двухметровый красавец в дорогом костюме. Просто картинка из журнала. Вадим нахмурился. «Картинка?» и назвался Михаилом. «В доме ведь есть компьютер?» «Конечно». Идемте посмотрим. Может, найти вашего Михаила будет не очень сложно». «Ты кого-то подозреваешь?» спросил отец, направляясь в кабинет. «Версия фантастическая, но чем черт не шутит?» Через пять минут мы уже были возле компьютера. Вадим занял кресло отца, его пальцы заскользили по клавиатуре. Вскоре на экране появились изображения. Одна фотография, другая. Они сменяли друг друга так быстро, что взгляд не успевал сфокусироваться. Наконец Вадим удовлетворенно кивнул и вызвал на экран фотографию, максимально ее увеличив. На стуле в небрежной позе сидел наш недавний знакомец в щегольском двубортном костюме в тонкую полоску, в белоснежной рубашке без галстука и лакированных туфлях. Волосы зачесаны назад, глаза скрывают очки, очень узкие, делавшие его лицо особенно хищным. Небрежная поза, шикарная улыбка. Парень был так хорош, что казалось немыслимым поверить, что такие, как он, запросто разгуливают по нашему городу. Хотя по-прежнему оставалось одно «но». Несмотря на щеголеватый вид, от него заверсту несло неприятностями. В общем, передо мной был типичный городской хищник. жесткий, агрессивный, сексуальный. «Это он!» — пискнула Сонька и с трудом перевела дух. От эстетического шока, я полагаю. «Уверены?» — повернулся к нам Вадим. «На все сто!» — ответила я. «Если у него нет брата-близнеца?» «Братьев нет, так же, как и сестер. И с глазами у него, по-моему, полный порядок». Он вызвал на экран следующую фотографию. На ней Михаил был запечатлен на улице. Ходил в подъезд дома, обернулся и в этот момент попал в объектив фотоаппарата. На сей раз без очков. И на фото было отчетливо видно, что глаза у него карие. Затем появилась третья фотография. На ней Михаил в обществе красавицы брюнетки сидел за столом, опять же без очков. Глаза отливали небесной сенью. Хамелеон какой-то! пробормотала Сонька. Линзы, сказала я. Он меняет цвет глаз по своему усмотрению. С синими он так хорош, что отробь берет. Развела тему Сонька. А с карями змеи искуситель. Вадим смотрел на экран с усмешкой, предпочитая помалкивать. Зато папа решил вмешаться. Кто этот тип? недовольно спросил он. Михаил Володин. Кличка Мигель! Редкий сволочь и садист. Торговля наркотиками, проституция и прочее. Кстати, очень любит баловаться ножичком. Так что труп в вашем багажнике вполне мог появиться с его подачи. Резать на куски человека как раз в его стиле. «Подожди», — заговорил отец. «Какое отношение к моей дочери может иметь какой-то бандит? Откуда он вообще взялся? В этом-то вся загвоздка. Он никак не может находиться в городе. Парень тут много чего успел наворотить, и долгое время ему это сходило с рук. Но год назад его малость прижали, то есть наш красавец прокололся. И у ментов наконец-то появился повод взять его за жабры. Не дожидаясь счастливого свидания с прокурором, он смылся и, по слухам, обретается в Лондоне. Являться сюда, находясь в розыске, глупо. Правда, он очень наглая сволочь. И в отваге ему не откажешь, а еще в звериной хитрости. По общему мнению, парень совершенно безбашенный, но чтобы вернуться, нужен очень серьезный повод. Допустим, он сильно разозлился от того, что ему пришлось свернуть бизнес в этом городе и решил наказать обидчиков, тех самых, кто сдал его ментам. Сдал его, кстати, кто-то из своих. Это делает мою мысль о его причастности к трупу в багажнике вполне вероятной. Мигель решил узнать, кто его предал. От Оттого край новую пришлось несладко. Неясно, правда, почему предполагаемый предатель вдруг заинтересовал его именно сейчас. Хотя есть еще догадка. Некоторый Жак Степан Петрович, дядя авторитетный, в настоящее время лежит в больнице. Говорят, жить ему осталось всего ничего. Так вот, в своё время Рыжак Мигелю очень помог. Говорят, их связывает большая дружба. Особо осведомленные утверждают, что Мигель ему вроде сына. а почтительный сын с папашей обязан проститься. Хотя сам я сильно сомневаюсь, что этот тип способен на человеческие чувства, так что остается лишь гадать, что ему здесь понадобилось. «Надо же!» — заметила Сонька удрученно, «А я в него почти влюбилась. Вот уж правду говорят, внешность обманчива. Ему б каждый год хватать по Оскару, а он какой-то наркобарон. Совсем люди себя не ценят». Вадим усмехнулся. «Откуда такая кличка?» Задала ей вопрос, продолжая разглядывать красавца-наркобарона. «Ну, это понятно», — хмыкнула подружка. «Наружу его посмотри». «Только этим и занята». «Он же вылитый мачо». «Он полукровка», — засмеялся Вадим. «Его отец — кубинец. Учился в местном университете. Полюбил сокурсницу, она его. Потом любимый уехал на родину и забыл вернуться». от того у парня русские имя и фамилия. Через двадцать лет папаша одумался, приехал, и былая страсть вспыхнула с новой силой. В общем, хоть и поздно, влюблённые соединились и уехали на Кубу. Я думаю, мамаша попросту сбежала, сообразив, кого вырастила. Всё это замечательно. Вернул нас к действительности отец. Но мне хотелось бы знать, что этому типу нужно от моей дочери. Ко мне он тоже никаких претензий иметь не может. По крайней мере, я с трудом представляю, где и как наши интересы пересеклись. Девушки подобрали его на улице, так?» Почесав за ухом, произнес Вадим. «И трупа при нем не было», — кивнула Сонька. «Они отправились в ресторан. И этот Мигель пообещал нам подарок». «Вот скотина!» «Если он был без машины...» Следовательно, находясь в ресторане, переложить в багажник труп никак не мог. Значит, либо сделал это позднее, что попросту невероятно, либо раньше. Вопрос, зачем, остается в силе. И что нам делать с этим типом? Отец кивнул на экран. «С ним лучше ничего не делать», — покачал головой Вадим. «Анину машину ребята почистят, потом бросят где-нибудь в городе, а вы заявите, что ее угнали». И чем скорее, тем лучше. Это на тот случай, если кто-то решил вас в игре задействовать. А потом надо только ждать и быть готовыми к любому развитию событий. Черт! в досаде буркнул отец. «Борис Викторович, поверьте, это самое разумное, что мы можем сделать. Остаются еще парни на джипе», — недовольно напомнил отец. «Ну, с этими более-менее ясно. Мигеля ищут не только менты». но и многочисленные недруги. Кто-то заметил его в ресторане и сообщил, кому считал нужным. То, что девочек видели в его компании, плохо, но не страшно. Охрану я им обеспечу. Для того, чтобы не создавать лишних сложностей, им лучше держаться вместе и сони если вы не против, пожить здесь». «Я не против», — затрясла головой Сонька. «В родную квартиру мне совсем не хочется. Вот только бы вещички взять». «Без проблем», — улыбнулся Вадим. Через некоторое время вернулись его ребята, и моя машина отбыла в неизвестном направлении. Я посмотрела ей вслед с замиранием сердца и подумала, «Свидимся ли?» Вадим перед тем, как уйти, сказал, «Ментам сообщите, что поехали в торговый центр «Октябрьский». Там парковка маленькая и всегда тачками забита. Вам надлежит прибыть туда через два часа. «Машина будет стоять в переулке, но, как вы понимаете, недолго. Вы прогуляетесь по магазинам, потом позвоните ментам. Главное место, где тачка стояла, хорошо запомните». Я удрученно кивнула и закрыла за Вадимом дверь. Папа остался дома, ушел в кабинет и с кем-то разговаривал по телефону. Мы с Сонькой от безделья стали пить чай. «Такой красавчик и бандит!» Печально заметила подруга. «Как думаешь, типы вроде него перевоспитанию подвержены?» «Ты его, что ли, перевоспитывать будешь?» «Я бы не против», — мечтательно закатив глазки, молвила она. «Соня, ты дура». «Я вот что думаю. Дядечку нам в багажник подсунули, пока мы в Клеопатре были». «Этот самый Мигели подсунул?» «Ага, он был в зале. Просто мы его не заметили». «И это его мысли Смиральда прочитала». «Божье наказание!» — фыркнула я. «Такого парня и не заметить. Мы же на сцену смотрели и знать не знали, что творится у нас за спиной. Ты старательно воротила нос от Ильи и голову даже не поворачивала. Я, кстати, тоже». «Точно. Мигель был в зале. Или в коридоре». Эсмеральда прочитала мысли, но не знала, от кого они исходят, потому что его не видела. «Чтение мыслей — это просто фокус». Ты не можешь знать наверняка. Хоть сто раз скажи, что я дура. все сходится». Я задумалась. Поверить, что Эсмиральда прочитала чужие мысли, я по-прежнему была не в состоянии. А вот что-то увидеть или услышать она вполне могла. Я ведь тоже слышала обрывок разговора, который после произошедшего убийства кажется мне подозрительным. Допустим, Мигель действительно был там. И труп в багажнике его рук дело. И появился труп в тот момент, когда машина находилась на стоянке возле Клеопатры. Эсмеральда что-то заметила и решила припугнуть убийцу. Дура она, что ли? Кто ее знает? А если она брякнула это для разогрева публики? И тот же Мигель решил, что она чего-то там увидела, и убил ее. Вот это вполне вероятно. Мигель избавляется от возможного свидетеля. От Клеопатры до того места, где мы его подобрали, не так уж далеко. Напрямую дворами можно преодолеть это расстояние быстрым шагом минут за пятнадцать. И он сел в машину, в которую подложил труп? Выходит, он просто идиот? Или в этом был какой-то смысл? Смысл хоть убей не вырисовывался. Голова пухнет, по пользе никакой. А вот в подслушанном разговоре действительно что-то есть. Мужчина говорил тихо. О чём я подумала, услышав его голос? Это я сейчас фантазирую? Или мысль о том, что голос знакомый, действительно мелькнула? Нет, фантазирую. По крайней мере, никаких ассоциаций голос у меня не вызвал. Ты чего бормочешь? — удивилась Сонька. Пойду-ка я в душ, — ответила я. Через два часа папа отвез нас к торговому центру. Заглянув в переулок, мы увидели мою машину, но подходить к ней не стали. Отправились по магазинам. Папа уехал, положившись на зверения Вадима, что за нами приглядывают. Чёрный БМВ сопровождал нас до торгового центра и теперь пристроился неподалёку. Один из ребят Вадима шёл за нами следом. Это вселяло определённый оптимизм. В тот день магазины нас интересовали мало. Сонька предложила зайти в кафе, и тут мне позвонили на мобильный. Я взглянула на дисплей. Номер скрыт. Но я ответила, вспомнив о Глебе Сергеевиче, и услышала: "Привет, милашка. Всего-то два слова, но мне их хватило, чтобы понять, кто звонит". Однако спешить с узнаванием я не стала. "Здравствуйте", Здравствуйте" сказала растерянно. "Утро расчудесное", продолжил веселиться мой собеседник. "А как настроение?" "Отличное". Серьезно? Я думал, у тебя забот по горло". "Слушайте, а вы кто?" Насторожилась я. В ответ хохотнули. Я обещал тебе вчера подарок. Михаил? Разве я давал вам свой номер телефона? Конечно, раз я звоню. Куда вы так стремительно исчезли? Нам с подругой вас ужас как не хватало. Сонька вытаращила глаза, потом припала к моей руке, чтобы слышать, что говорит Мигель. Значит, подарок ты еще не видела? поинтересовался он. Вы серьезно? «Что за подарок?» «С ума сойти!» «Загляни в багажник, детка!» «Прямо сейчас?» «А чего тянуть?» «Ладно». К тому моменту парень, что нас сопровождал, тоже припал к моей руке и выглядел так, будто маялся зубной болью. «Иду к машине!» «Иди, радость моя, иди!» Я развернулась и в самом деле направилась к выходу. Парень и Сонька жались ко мне с двух сторон, точно рыбы прилипалы. Прохожие то и дело на нас натыкались и смотрели с недоумением. «Вы о подарке серьезно говорите?» — щебетала я, добавив в голос сиропа. «Конечно. Я честный парень. А как он в багажнике оказался? У меня масса талантов. А подарок большой? Килограммов на сто». «Шутите?» «Вовсе нет. Сейчас увидишь». В это время мы так ускорились, что успели покинуть торговый центр. Свернули в переулок, и я завопила. «Моя машина!» «Твоя, твоя!» «Идиот! Мою машину угнали!» «Мамочка! Соня, звони скорее в милицию!» Сонька потянулась к телефону, я покрутила пальцем у виска, и подружка тут же замерла солдатиком. «Что, в самом деле тачку угнали?» подал голос Мигель. «Что же это делается?» верещала я, потом рявкнула. «Это ты называешь подарком, скотина!» «Эй, полегче!» — сказал он и принялся хохотать. «Ну, дела. Впрочем, тогда же лучше». «Да пошел ты!» «Деточка, как бы весело тебе сейчас ни было, тому, кто угнал твою тачку, будет еще веселей!» Он вновь захохотал, потом пошли гудки. «Я не поняла, он что, у нас тачку угнал?» Пролепетала Сонька и уставилась на нашего телохранителя. Тот моргнул и задумался. «Кто звонил?» Наконец произнес он. «Если бы мы утром сообщили о встрече с Мигелем в милицию, они могли бы засечь его по мобильному и арестовать». С величайшим сожалением, подумала я вслух. «И нам бы подарили именные часы с кукушкой». «Зачем тебе часы с кукушкой?» Удивилась Сонька, а телохранитель спросил. «Это какой Мигель?» И пошел пятнами. «Он тебе звонил?» «Быстро к Вадиму!» «У меня машину угнали!» Заорала я. «Надо ментам звонить!» «Сумасшедший дом!» Неизвестно, кому пожаловался парень и стал звонить Вадиму, а я в милицию. Насчет сумасшедшего дома — это в самую точку. Зато когда приехала милиция, выглядели мы очень натурально, совершенно очумелыми. И даже некоторые расхождения в показаниях общей картины не портили. Две дуры блондинки не могли точно сказать, как давно оставили машину, и была она поставлена на сигнализацию или нет. Верный телохранитель, которого, кстати, звали Колей, отлично вписался в наш дуэт, продолжая хлопать глазами и загадочно мычать. После непродолжительной беседы мы расстались с представителями правопорядка, взаимно удовлетворенными, Сели в БМВ, познакомились с Колиным напарником Володей и отправились в офис отца. Папа уже час как был на работе. О звонке Мигеля Вадим узнал от того же Коли. И с величайшим нетерпением ожидал нас в кабинете отца. Значит, он позвонил. И я пересказала наш разговор, и папа вслед за мной посетовал, что утром мы не сообщили о нежданном знакомстве с Мигелем в милицию. Допустим, о трупе разумнее было промолчать. но ну, о вчерашнем инциденте на дороге вполне могли поведать. Ну и о том, что ему предшествовало. И сейчас наркобарон уже сидел бы в наручниках и готовился остаток дней провести под присмотром. «Если вам интересно мое мнение», — хмыкнул Вадим, — «так я скажу. Пусть его ловят менты, не другие прочие граждане, кому это положено или жизнь недорога. Мне этот мерзавец по барабану!» — рявкнул отец. «Но он звонит моей дочери и запихивает трупы в багажник ее машины». «Да, теперь в этом сомнений нет. Труп его рук дело». Мужчины замолчали, я хмурилась, а Сонька переминалась с ноги на ногу. «Чепуха получается», — заговорил отец, обращаясь к Вадиму. «Ты сказал, что его ищут. Так зачем он звонит, всячески привлекая к себе внимание? Вот я, явился, ловите меня. Он что, совсем идиот?» Черт его знает», — пожал плечами Вадим. «Но если он так делает, значит, видит в этом смысл. Жаль, что я его не вижу». И ты, судя по всему, тоже. Я бы очень хотел знать, при чем тут моя дочь. Не волнуйтесь, Борис Викторович, разберемся. «Да уж, сделай милость». Язвительно заметил отец, что было ему совсем не свойственно, и стало ясно, что происходящее выбило его из колеи. «Папа, мы на работу поедем». Минут через пять произнесла я, не видя толка в своем присутствии здесь. «Какая работа!» — возмутился он. «Сидите дома». Я потянула Соньку за рукав, и мы быстро оказались в коридоре, где к нам присоединился Коля. Вместе с ним мы отправились домой и до глубокой ночи изводили себя догадками и предположениями, в основном бесполезными. На следующее утро Вадим вновь возник в нашей кухне. Я была не в духе, жизнь совсем не радовала и спросила сурово. «Где моя машина?» «В мельничном переулке, в тупике между гаражами», — бодро сообщил Вадим. может забрать ее оттуда? Её же менты ищут. А найдут? Кто знает?» — удивился он. «Почему бы не помочь людям? Позвонить, к примеру. Пусть еще немножко поищут, и позвоним. Не беспокойся, за ней приглядывают». «Нашла, о чем переживать», — вмешался отец. «Сейчас машина тебе все равно не нужна». «Папа, я не могу сидеть дома, у меня работа. И у Соньки, кстати, тоже». У нее квартальный отчет. Папа махнул рукой. Возьми мою машину. Я служебную вызову. Только ради бога!» Дослушивать я не стала и поспешила обрадовать Соньку, что домашний арест отменяется. Через час мы были в офисе и разбрелись по кабинетам. Устроившись за рабочим столом, я с прискорбием поняла, что сосредоточиться на текучке не получается. Мысли перескакивали со звонка наркобарона на труп в багажнике. И возвращались к пророчествам Эсмиральды. Чем больше я думала о погибшей девушке, тем стремительнее росла уверенность. Как не фантастичны утверждение Соньки о ее способностях, в словах Эсмиральды что-то было. Теперь мне казалось совершенно очевидным. Ее смерть следствие неосторожно произнесенных слов, а вовсе не ограбление. Заглянув в кабинет подруги, я убедилась. Работа ее занимает так же мало, как и меня. Идем обедать», — позвала я. Сонька с готовностью кивнула. Обедали мы обычно в кафе напротив. Только перешли через дорогу, как подруга, схватив меня за руку, сказала, «Смотри, Юрка!» И в самом деле. Возле газетного киоска стоял ее двоюродный брат в компании девушки лет двадцати. Они то ли ссорились, то ли весьма бурно что-то обсуждали. Заметив нас, Юрка махнул рукой в знак приветствия и поспешила от девица отделаться. Она с недовольным видом направилась в сторону универмага, а Юра к нам. Привет! сказал он, целуя Соньку. Юрик! запричитала она, прими мои соболезнования! Юра нахмурился, что-то прикидывая. Подружка пояснила: Я имею в виду и то есть Иру. Ужасное несчастье. Да уж. Согласился Юрка. Меня вчера полдня в ментовке мурыжили. Очень интересовались нашими отношениями, а еще больше тем, где я был в момент убийства. Слава богу, что в ресторан я не один приезжал. А когда ей какая-то сволочь дала по комполу, находился в студии в компании пяти почти трезвых парней. Не то непременно бы на меня списали. Уж я-то знаю. Ментам лишь бы крайнего найти. А вы куда? Время вроде рабочее. Мы обедать. — ответила Сонька, кивая в сторону кафе. — Идем с нами. — Пообедать я не против. Только за твой счет. Я сегодня на мели. — Хорошо, за мой, — посуровила подруга. Такая доброта требовала объяснения. Впрочем, ждать пришлось недолго. Сонька жаждала узнать кое-какие подробности жизни Смиральды. Мне они, кстати, тоже были небезынтересны. И я решила разделить с подругой затраты. В общем, мы отправились в кафе втроем. Погода стояла прекрасная. Весенний солнечный денёк. В такое время находиться в помещении не хочется. Вот мы и устроились на веранде, что выходила во двор. Двор был чистенький, с зелёной лужайкой, старой липой и небольшим фонтаном, очень радовавшим глаз. Вместо забора — кусты шиповника. Из-за них виднелась стоянка ресторана «Лебедь». Взглянув в том направлении, я подумала. В «Лебедь» стоит как-нибудь заглянуть. Открылся ресторан недавно, и по отзывам знакомых, кормили там прилично. Сонька, между тем, схватив меню, быстро сделала заказ, не проявив особого интереса к тому, что хотели бы съесть я или Юра. Хотя мои вкусы ей известны, братец же собирался поесть на халяву. А коню в зубы не смотрят. Не успела официантка отойти, как Сонька полезла к брату с вопросами. — В милиции думают, что это ограбление? — Не знаю, что они там думают. Лишь бы ко мне поменьше цеплялись. Конечно, неприятно, когда тебя подозревают. Тем более в убийстве. Но особой печали по поводу потери возлюбленной в голосе Юры как-то не чувствовалось. «Ты давно знаешь Ирину?» Задала я вопрос. «Месяцев пять». Она действительно мысли читала. Влезла Сонька. Юрка хмыкнул. «Не знаю. Лично я во всю эту фигню не верю, но...» Ирка уверяла, что чего-то там чувствует. Может, врала, а может... По ее словам, дар у нее открылся после сильнейшего стресса. В роду у нее, якобы была провидица, сестра ее бабки. Ну, вот она и решила, что у нее там что-то открылось. У Ирки я имею в виду. Я всю эту бодягу никогда не слушал. Ну, нравилось ей быть не такой, как все. Так ради бога. Вот только чего же она мысли убийца не прочитала, когда он намылился ей по башке дать? Могла заорать хотя бы. Глядишь, осталась бы жива. Аргумент произвел на Соньку удручающее впечатление. А вот мне серьезным не показался. Впрочем, в умении Ирины читать чужие мысли я по-прежнему не верила. Значит, по-твоему, ничего она прочитать не могла? Спросила Сонька с обидой. Откуда я знаю? фыркнул Юрка, которого ее вопросы попросту достали. Менты тоже всякую чушь спрашивали. И вовсе это не чушь. Ты знаешь, что она сказала во время выступления? В ресторане находится человек, задумавший убийство. А через полчаса после этого ее убили. Хорошо, что я в зале не сидел. Не то бы точно стал козлом отпущения. Тебе-то какое дело до всего этого?» Задал он вполне здравый вопрос. «Мы, можно сказать, ее труп обнаружили «А-а, ну и что?» «Как что? По-твоему, мы каждый день трупы находим? Хотелось бы разобраться». «Ага, давай». «А ты любил ее? Вдруг спросила Сонька. Ее хлебом не корми, дай поговорить о высоком». «Не очень». «Но ведь вы...» Разочарованно начала подруга. «Сонька, ты как маленькая, честное слово. Познакомился с девушкой, симпатичная и бабки водятся. А у меня их никогда нет. Она не жмотничала и часто меня выручала. В общем, мы были созданы друг для друга. Только любовь тут ни при чем. «Все мужики свиньи», — сквозь зубы процедила Сонька. Юра согласно кивнул. «Нормальные у нас были отношения», — заговорил он. «Честно. И Ирка девка хорошая, хоть и с приветом». «А чем она раньше занималась, до того, как Дар открылся?» — задала я вопрос. «Работала в одной фирме, секретаршей. Потом ее из фермы поперли, а тут Дар. Ну и подалась в кабак фокусы показывать». все так всё-таки фокусы». нахмурилась я. «Не знаю», — чуть ли не по слогам ответил Юра. «А за что её из фирмы уволили? Обвинили в тесной связи с конкурентами. А связь была? Была. Теснее некуда. С мужиком она познакомилась и влюбилась по самые уши. Мужик крутой, с бабками. Девица от таких тащится. Ирку послушать, так она о том, что любовник с ее хозяином был в контрах, знать ничего не знала». Но шеф, конечно, не поверил и указал ей на дверь. А потом и любовник ее бросил. И осталась она у разбитого корыта. Хотела руки на себя наложить. Тут как раз и открылся. Юра нахмурился и головой покачал, сообразив, должно быть, что говорить в таком тоне о девушке, пусть и не очень любимой, не следует. Если честно, когда ее впервые увидел... Короче, влюбился. Прямо как в романах пишут. Башню снесло. И я ей вроде нравился. Даже жить вместе хотели. «И что помешало?» — спросила я, внимательно наблюдая за ним. Она жить без него не могла. Без мужика этого, хоть он ее и бросил. Все разговоры только о нем, Какой он замечательный, какой умный. Даже причину придумала, почему он ее бросил. Оклеветали её недруги, а он поверил. Послушать дурочку так и выходит... Он решил, что она с ним по заданию своего босса дружбу водила. Шпионила, то есть. Чушь. Он был старше её лет на двадцать. Захотелось молодого тела, а потом девочка гудбай. А может, правда мозги ей пудрил, чтоб чужие секреты узнать. Короче, поматросил и бросил. А Ирка сказки себе придумывала. все надеялась. Я ее пробовал вразумить, без толку. Мне все это надоело, и я решил... Пусть сохнет по своему бизнесмену. В общем, мы и расстаться не расстались, но и любви не случилось. Так, когда трахнемся, когда пиво выпьем. А как звали ее любовника? Спросила я. Понятия не имею. Она фамилию никогда не называла. Я спросил как-то из любопытства. Она говорит, зачем тебе? Ты же его все равно не знаешь. Может, она фотографии хранила? Задала вопрос Сонька. Фоток его я тоже не видел. Да и вряд ли он с ней фотографировался. Он же наверняка женат. И если не дурак, то осторожничал. У кого она в то время работала, тоже не знаешь? Почему? Знаю. Фамилия ее босса Павликов. Фирма то ли «Контраст», то ли «Контакт». Хозяин из бывших бандитов. То есть переквалифицировался в бизнесмены. По мне, все бизнесмены-бандиты. Еще Маркс сказал. В основе каждого состояния лежит преступление. А классикам надо верить. Ирка не раз говорила, что легко отделалась. Вышвырнули из фирмы и все, а могли бы и укокошить. «Так, может, и вправду?» — насторожилась Сонька. «Ага, думал, думал и надумал. Брось, чушь все это. Убил ее какой-нибудь наркоман из-за несчастной пары тысяч, что в ее кошельке были. А если все таки «Вот только всяких идей не надо. У вас баб, идеи, восы, маленькая тележка». Одна полчаса назад предлагала к ментам идти, стучать на бывшего Иркиного любовника. У нее тоже идея, что он Ирку прикончил. Ты кого имеешь в виду? На этот раз насторожилась я. Иркину подругу, Верку Хлопову, вы ее видели. Прицепилась, как банный лист. Спасибо, я вчера у ментов нагостевался. С чего она взяла, что бывший любовник Эра виноват в ее смерти? Да бред. якобы ирка что то такое о нем узнала она же на нем повернутая была расспрашивала всех кого могла что да как надо верке пусть идет к ментам да куда угодно а я пас лишь бы меня не трогали юрка сосредоточился на еде которую нам минут десять как принесли а мы с сонькой сидели с постными лицами спрашивается какое мне дело до чужого любовника с его тайнами когда своих проблем выше крыши Однако, несмотря на здравые мысли, любопытство зашкаливало. «Верка — девица, с которой ты на улице разговаривал?» — спросила подружка. «Угу. А можно с ней встретиться?» «Встречайся на здоровье. Она в магазине работает, тут за углом. Сударь называется. Только скажи на милость, тебе это зачем?» На этот вопрос ни я, ни подружка ответить не могли. Сонька вяло жевала, а я разглядывала фонтан и кусты шиповника. пока моё внимание не привлекли мужчина и женщина, появившиеся на стоянке ресторана «Лебедь». Сначала я увидела Николая Ивановича. Он вышел из служебного входа ресторана и сел в машину на водительское кресло. Это меня слегка удивило, потому что, как я знала, он предпочитал ездить с водителем. Время обеденное, и в том, что он заглянул в ресторан, не было ничего особенного. Дверь служебного входа вновь открылась, появилась женщина. и прямиком направилась к тачке Николая Ивановича. Села рядом с ним, но машина с места не тронулась. Ну и что? Николай Иванович, мужчина одинокий, может встречаться с кем угодно. Вот только женщина показалась мне знакомой. Я ковыряла вилкой в салате, продолжая поглядывать на машину. Минут через десять дама вышла и скрылась в ресторане. Так и есть. Темные волосы, лицо роковой обольстительницы, Дамочка, с которой я столкнулась возле туалета в Клеопатре. Сейчас волосы ее были стянуты в хвост на затылке. Одета в элегантный бежевый костюм, в руках золотистая сумочка. Что ж, вкус у Николая Ивановича есть, а вот чувство самосохранения отсутствует. Не то с подобной дамочкой он связываться бы не стал. Впрочем, внешность обманчива. Между тем машина Николая Ивановича покинула стоянку и скрылась из глаз. Юрик довольно отвалился на спинку стула и потребовал пива. Но Сонька ворчливо ответила. «Перебьёшься?» «Тогда я пошел, Усмехнулся он, чмокнул Соньку в нос, сказал. «Пока, сестренка", И удалился. «Верку навестим?» Тут же зашептала подружка. «Мне через полчаса надо быть в банке. На обратном пути так и быть. Заглянем к Верке». В банк мы поехали на папиной машине. За нами следовал БМВ с охраной. Я бы хотела позвонить отцу и сказать, чтобы ребята не особо усердствовали. Днем нам вряд ли следует чего-то опасаться. Но, вспомнив недавний звонок Мигеля, сочла за благо этого не делать. Собственно, Соньке со мной ехать в банк было не обязательно, Но она совершенно не способна сейчас усидеть на работе одна. Опять же, Вадим советовал нам держаться вместе. Не создавать трудности охране. Хотя злодеи вряд ли рискнут ворваться в офис. В банке мы пробыли дольше, чем планировали. А на обратном пути свернули в переулок, где находился магазин «Сударь». Если честно, я плохо представляла нашу встречу с подругой Ириной. Как мы объясним ей свой интерес? Сомнительно, что она станет отвечать на наши вопросы. Но Сонька заявила. «Положись на меня». И решительно направилась к магазину. «Сударь. специализировался на продаже мужских костюмов. Небольшой торговый зал был пуст, не считая двух продавщиц, одна из которых отчаянно зевала возле прилавка, а другая разгадывала кроссворд. «Здравствуйте», — сказала Сонька. «Вера сегодня работает?» «Вера!» — заголосила зевавшая девица, заглянув в распахнутую дверь, которая вела то ли в коридор, то ли в подсобку. На ее зов появилась девушка, которую мы не так давно видели в компании Юры, и теперь с удивлением смотрела на нас, ожидая объяснений. «Я сестра Юры Серова», — бойко начала Сонька. «Хотела бы с вами поговорить». «О чем?» Удивление на лице девушки лишь увеличилось. Сонька перевела взгляд на ее сослуживицу, и Вера сказала, «Я покурить выйду». Девушки на ее слова никак не отреагировали. Мы втроем вышли из магазина, свернули за угол, Здесь была скамейка. Но Вера осталась стоять. Скрестила руки на груди и произнесла. «Ну, в чем дело?» «Дело в вашей подруге», — заговорила Сонька. «Ирине Емельяновой. Вечером, когда ее убили, мы были в Клеопатре». Далее Сонька изложила свою версию. Погибла Ира потому, что во время представления прочитала мысли потенциального убийцы. «Она действительно умела мысли читать?» — спросила я. ну иногда у нее получалось неохотно ответила вера она говорила если звезды к тому располагают а со звездами никогда наверняка не скажешь еще говорила что мысли близких людей читать не может это запрещено кем опешила сонька не знаю слушайте она с прибабахом была это точно вроде как не от мира сего но человек хороший ее послушать Все вокруг добренькие и несчастненькие. Только им об этом напоминать надо. В ресторане ей платили прилично. Публика валом валила ее сеансы смотреть. Чего еще надо? Значит, все-таки фокус. Недовольно вздохнула Сонька. И убил ее грабитель. «Может, и грабитель», — кивнула Вера. «Юра сказала, у вас есть своя версия». Вмешалась я. «Может, и есть». «И вы хотели идти к следователю?» Хотела. Вот только не знаю, будет ли толк. Это касается ее бывшего любовника? Вы его имя знаете? Нет. Ирка все секретничала. У него репутация, то да сё. Женат, небось, вот и все секреты. Сволочь бросил ее, когда Ирку с работы поперли. Из-за него поперли. Я думаю, он с ней любовь крутил, потому что она у Павликова работала. А когда выгнали, помахал ей ручкой. У него таких, как она, штабеля у двери. «Но если вы правы, непонятно, зачем ему желать ее смерти. Вы ведь считаете, что он причастен к ее убийству?» «Не говорила я такого. Но на месте ментов тряхнула бы этого гада как следует». Юра сказал, что после того, как любовник ее бросил, Ира стала интересоваться его делами и могла что-то такое узнать. Не делами его она интересовалась, а им самим. Она ни о чем не думать, ни говорить не могла, только о нем. И ни разу даже имени не назвала. Откуда такая скрытность? Подруги обычно откровенничают. Сколько они были знакомы? Месяца три, может, больше. Я его видела однажды. Мы с Иркой сдачи дачи возвращались. Он позвонил и встретил нас на вокзале. Мужик ей в отцы годился. Хотя видный такой. И ясное дело с бабками. Тачка дорогая, сам одет с иголочки. Выглядел клёво и к ней относился хорошо. А потом раз и бросил. «Сказал, ты молодая, тебе замуж выходить надо». «Вот гад, носит же земля таких уродов». У него и в мыслях не было относиться к ней серьезно. «Так, романчик на стороне, пока жёнушка в салонах прохлаждается». «Ирина говорила, что он женат?» «Не говорила». «Но ясное дело, женат, сорок-то с лишним лет». «И разводиться не собирался, ему и так хорошо было. А она-то дура». Я так и не поняла, что такого она могла о нем узнать. Вернулась я к интересовавшей меня теме. Я знаю одно. Что-то она точно раскопала. А началось все месяца два назад. Мы в кафе сидели. Встретили знакомую Ирки. Она раньше в Клеопатре работала. Потом ушла в карусель. Они начали болтать, что да как. Я в туалет отлучилась. А когда вернулась, девица уже ушла. А Ирина задумчивая такая была. И вроде даже испуганная. После этого и пошло. Чего-то она все искала. и мне заявила. ее любимый в опасности. «В опасности?» растерялась Сонька. «Ага. Чего ей так за него переживать, если он ее бросил?» «Бросить-то бросил, но она все равно считала, что он лучше всех на свете. Такая дура». «А как девушку из карусели звали?» «Вика. Фамилии не помню, хотя Ира ее называла. Простая какая-то фамилия. На прошлой неделе мы с Иркой встретились, и она говорит». Кто-то был у нее в квартире. Замок не сломан, ничего не украли. Но вещи не так лежат. Я говорю, иди в милицию, а она мне. Я должна сначала поговорить с любимым. Она только так его и называла. Он сейчас, видите ли, занят, но на следующей неделе обещал с ней встретиться. Уж теперь вряд ли. «Дела», — молвила Сонька, сомнением поглядывая на меня. «Следователь с вами беседовал». Задала я очередной вопрос. «Нет, я думаю, идти мне к ним или нет?» «Конечно идти», — кивнула Сонька. «А если Ирку грабитель убил, и, и любовник ни при чем? С головой-то у нее точно проблемы были. Просто наказание какое-то». «Ладно, мне пора». Она направилась в магазин, а мы к машине, которая была припаркована неподалеку. «Эй!» — вдруг позвала Верка. Мы дружно обернулись. «Это ваша тачка?» — спросила девушка. «Да», — ответила я. «Чёрт!» — выругалась она и бросилась в магазин, оставив нас гадать, что это вдруг на нее нашло.